Ася Сергеева. «Хищный батан. Глава первая. Соня. «Обалдеть! Как такое возможно, а? Мне чудится? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пусть так и будет!» Внутренние мольбы из кулёж не помогли. «Мой парень как прилип к губастой инге, так и зажимает её у стены». Крепко же они присосались в страстном поцелуе. Ловкие пальцы Инги не дремали, схватили за задницу Артура. А тому хоть бы что. Причмокивает. Дорвался, называется, похотливый кабель до губастой пиявки. Фрр! Я-то чего стою? Опомнилась от шока. Что-то же делают в таких случаях. Истерику надо закатить. Пожалеть себя несчастную. Капитана баскетбольной команды «Универа» из-под носа увели. Ещё раз глянула на парочку. Ня, успеется поплакать, некогда мне. Криком просится совсем другое средство. Подбежала и вмазала со всей дури рюкзаком по говнюку прилипшему. — Ай! со, С... Со Соня! — Уже бывший парень заикаться начал, первый удар башкой поймав. — Так ты со мной кидаешься на всяких? Процедила я, задыхаясь от гнева. И вообще, мало ему, нечего сдерживаться. И второй раз замахнулась. Артур отскочил, на Ингу попала. Завизжала губастая, спряталась за спину парня на измену Паткова. — Я не всякая! — Я не всякая! — выкрикнула Инга из укрытия. — А я не изменял тебе, ты все не так поняла. — ринулся ко мне Кобелина, считая за дуру. Впрочем, и правильно, дура, раз верила. Артур, между нами все кончено навсегда! Особо ничего и не было, но я ж для Инги гордый вид держала. — Соня, малыш, ты не можешь! Бывший парень не сдавался. Инга за нами следила, курица гламурная. Могу, Артур, еще как могу. Оттолкнула предательские руки. Не прошло и двух минут, как другую ими лапол. За путь о номере в отеле после финальной игры универской лиги я тебе не достанусь. Выстрел попал четко в цель. Смазливый фейс Артура перекосило, побагровел весь, прощаясь с потерей. Так тебе, красавчик! Самое время сматываться пришло. Гордо и независимо. Да, и фыркнуть в сторону Инги напоследок. Так и сделала. До лестницы пройти смогла, а дальше бежать пришлось. Артур не смирился с потерей. Только и ждал, гад от меня одного, с Ингами всякими развлекаясь. Соня, я номер в отеле уже забронировал. Прости. Не штрафуй меня. Так, Соня! Орал мне вдогонку, преследуя дальше. Ингу туда вези, от меня отстань. Хочу с тобой, Соня, только с тобой. Я обоченый гаджа не отстанет. Повезло еще, что не догнал. Студенты путь загородили. Будет мне лить на уши, что я не то увидела. Померещилась мне пиявка губастая. А на самом деле Артур пользу миру приносил. За такое не штрафуют, ночи со мной лишая. Фиг ему теперь стать моим первым. Пусть у Инги будет сотым. С него станется виноватой меня сделать. Видите ли, предупредила вчера, что не приеду сегодня в универ. Планы поменялись но вместо позвонить лично к нему бежала, спотыкалась сообщить. Возле студентов юридического факультета не нашла, зато подсказали, где горе капитана искать. Нашла, рогатая, спасибо вам. До первого этажа седьмого, пока добежала, прокрутила много версий. Отстанет, не отстанет. Быстро забудет или с Ингой еще быстрей. Каждая версия вела по ниточке, Клубку с маленьким таким названием — месть. Ух, как же мне хотелось кобелину проучить! Выкрики Артура подзывали меня уже со второго этажа. Гнался по пятам, заказанный номер желая со мной разделить. Ой, мамочки, вот-вот и догонит. Мести пока нет. Отстать не даст, на лекцию не успею. Нервно покрутила головой по коридору первого этажа. — Никого. Остается только на улицу сбегать и дома спрятаться. Сделала шаг вперед. И тут входная дверь распахнулась. Вошел парень. Видно, торопился на учебу. Присмотрелась внимательно. Рост выше среднего, лохматый шатен, лицо симпатичное, но отстраненное. Нормально рассмотреть не смогла. Поправил очки, глядя себе под ноги, меня при этом вообще не замечая. Хм, я засомневалась. Уж больно на ботана похож. Крик Артура приближался. — А, надо брать, кто есть. — Мне очень-очень нужна твоя помощь, — кинулась к лохматому парню, как к родному. — Немножко только, помоги и все, умоляю. — Тебе я... Парень ошарашенно на меня уставился ярко-синими глазищами из подсъехавших очков и пятерней поправил прическу дыбом кверху. — Контрольную надо написать. Давай. — Согласился. Значит, добрый. — Нет, возьми меня лучше на руки. Перешла ближе к делу, замечая Артура, летящего по ступеням, хоть бы споткнулся там, гад. — Куда, куда взять? Ботан не понял. Времени объяснять уже не осталось. Иногда самой себя в руки можно дать. Сейчас тот самый случай. Подпрыгнула, хватаясь за мужскую шею. Ногами бедра парня обвела и так повисла. Если что, я долго продержусь. Опыт танцовщицы в группе поддержки имеется. Могу и зубами цепляться, когда припечет. — Ты меня ни с кем не перепутала! — прохрепел обалдевший ботан. Самое главное, выстоял. Побледнел только почему-то. Сердце у него заколотилось часто-часто. Я ж прилипла к нему, смогла почувствовать. — Не перепутала точно! — рассеяла его лохматые сомнения. — Прошу тебя, обними меня за спину, будто держишь. — А если будем падать, то предупреди! — прошептала на ухо своему новому парню. — Ой, он же еще не знает об этом. Артур, при виде нашей парочки, замер, взвыл яростно и начал с ругательствами приближаться. — На кого ты залезла? На кого? Отпусти ее, кретин! — А ведь прав капитанский кабель. Надо знать, на кого лезть, не поспоришь тут. — Как тебя зовут и на кого учишься? Шепотом взялась выяснять, на кого залезла, собственно. В — Ваня Белкин. Пошатнулся парень, называя себя, и успел только добавить. «Четвертый курс ветер...» «Я тоже на ветеринара учусь! Второй курс!» Помогла ему закончить под новый крик Артура. «Не мешай мне время с моим парнем Ваней проводить! Кынги иди!» Это уже относилось к бывшему любителю пиявок. Артур бегал вокруг нас, руками пока не лез, но и в покое не оставлял. Рычание эхом отдавалось, до того мустанг разбушевался. — Какой он парень! Не верю, что ты с ним, Это же ботан пришибленный! Взял и поставил под сомнение мой выбор. — Зато мой! — не сдавалась я. — Лучше с ботаном быть, чем с тобой! И покрепче Ваньку за шею обняла. — Пусть видит капитан недоделанный, кто мой теперь! Ботан захрипел, пришлось ослабить хватку. — Да я! Да ему! — Артур сначала словами захлебнулся, поздравляя. — Слушай меня, ботан! Не отстанешь от моей девушки, я тебя в стену закопаю! Понял? Понял? Понял? Заело в отбитой баскетбольной башке. — Нет здесь твоей девушки! — гаркнула я в шею парня, носом зарываясь. — Считаю нужным тоже уточнить. Неожиданно подал голос ботана, я уж подумала, конец. Задрожала вся, накрылась моя месть, сдаст меня лохматый. Попрошу не путать. Закапывают в землю, а в стену замуровывают. Ой-ой-ой, кажется, кому-то жить надоело. — Что? Что он несет? — Зарал Артур и принялся одергать меня за плечи, чтобы с Ваней разлучить. Начал трясти наши деревцы, гад. Но я держалась крепко. Ванька зашатался, того и гляди, грохнемся на пол. До тряски, можно сказать, сама висела. Сейчас же Ваня ощутимо держал. Аж ребра затрещали, так батан старался. Не мешай нашему свиданию! Откинула голову назад и за палец укусила изменщика, лишь бы деревца спасти. Артур взвизгнул, руку отдергивая. И тут, на моё счастье, дружки из баскетбольной команды на крики прибежали. Оттянули падкого самца, уговаривая потом разобраться. Уходя, бывший гад выкрикивал нам. — Запомни, собляк, я найду тебя потом. Найду и Соньку верну. — Мечтай, не тресни! — послала его в дальнее очко рога дырявые обламывать. — Фух! — наконец-то оставил в покое. Спустилась с зависшего ботана, расправила на нем рубашечку в клеточку, пригладила шевелюру лохматую. Есть в нем что-то, только сложно разглядеть. Широкие брови у парня до середины лба доползли. В ясных синих глазах так и читалось. Что это было? Куда я попал? Ваня, мне бывший изменил. Нужно было от него избавиться. Ты помог мне. «Спасибо большое!» «Вежливость есть во мне!» — поблагодарила доброго ботана. «Думаешь, помогло?» — сглотнул Ваня на лестницу, озираясь с опаской. «Конечно! Теперь мы с ним в расчёте. расчете!» слух не стало говорить, что даже больше, чем в расчёте. Самолюбие мажора, баскетбольной звезды и мечты девчонок подорвано знатно. «Надо же! Персону популярную на ботана променяли! Хи-хи-хи!» «Тогда... тогда я пойду», — Ваня попятился от меня. «Подожди, я тебе спросила, может, и ты хочешь знать?» «Нет-нет», — замотал он головой. «Я хорошо тебя помню и знаю, София Орехова». Повернулся и, ускоряя шаг, бросился до поворота, словно испаряясь. Учимся на разных курсах, факультет один. Ни разу ботана не замечала. Откуда же он запомнил меня?»